Наконец я остановился, чтобы перевести дыхание. «Послушайте меня, минуточку!» — заговорил Муро своим сильным и резким голосом. «А потом говорите, что вам угодно!» «Ну, — сказал я...» Он откашлялся, подумал несколько секунд и закричал. «По-латыни — Прендик, на дурном латинском языке. Постарайтесь меня понять. Не «non sunt homes sunt animala girae nos habemus» — Это не люди, а обыкновенные животные. «Они подвергались вивисекции, своего рода фабрикации человечества. Я вам все объясню. Выходите из воды!» «Хорошо сказано!» — вскричал я со смехом. «Они были людьми, так как говорят, строят хижины и варят себе еду. И не думайте, чтобы я вышел отсюда!» «Около вас очень глубоко!» Там же водятся в большом количестве прожорливые акулы. — Вот это-то мне и надо, — ответил я, коротко и ясно, в добрый час. — Я хочу сперва с вами сыграть хорошую штуку. Подождите — Подождите! Он вытащил какой-то предмет из своего кармана. Он блеснул на солнце и бросил его к своим ногам. — Вот заряженный револьвер, — сказал он. — Монтгомери сделает то же самое. Потом мы отойдем по плоскому морскому берегу на такое расстояние, какое вы считаете подходящим. Тогда придите и возьмите револьверы. Так-то так. Но у вас, наверное, еще третий. Я вас прошу, Прендик, немного подумать». «Во-первых, я вас не звал на этот остров. Во-вторых, в последнюю ночь мы лечили вас, и овладеть вами представлялся особенно удобный случай. Наконец, теперь, когда ваш первый страх прошел, и вы можете обдумать, что вам говорят, то скажите по совести, «Разве Монтгомери принадлежит к такому типу людей, каким вы его себе представляете?» Мы вас искали и преследовали для вашего же блага, ибо весь этот остров наполнен феноменами, враждебными вам. С какой же целью мешать нам вашему желанию утопиться? Почему вы направили ваших людей на меня, когда я находился в пещере? Мы решили присоединиться к вам и избавить вас от опасности». «После этого мы нарочно потеряли ваш след ради вашего же спасения!» Я размышлял. Его слова казались мне правдоподобными. Потом я вспомнил еще об одном. «А что я видел в ограде?» — спросил я. Это была пума. «Послушайте, Прендик, сказал Монтгомери. — «вы безрассудный глупец. Выходите из воды, возьмите револьверы и тогда говорите. Мы не можем сделать больше того, что сделали». Нужно было признать справедливость его слов. По правде сказать, я всегда не доверял и боялся Муро. Но Монтгомери был человек, который мог меня слушать. — Отойдите подальше вдоль берега и поднимите руки вверх, — проговорил я после некоторого размышления. — Нет, нельзя, — сказал Монтгомери с выразительным кивком головы назад. — В этом увидят недостаток достоинства. — Идите в таком случае до деревьев, я вас прошу. — Какие идиотские церемонии! — сказал Монтгомери. Оба они повернулись лицом к шести или семи странным двуногим чудовищам, которые мрачные и неподвижные стояли на солнце, и в то же время находились в тени, падающей от деревьев. Монтгомери защелкал кнутом, и они, быстро повернувшись на пятках, бросились бежать в рассыпную в чащу деревьев. Когда Монтгомери и Муро удалились на порядочное расстояние от меня, я вышел на берег, поднял револьверы и осмотрел их. Для полной убедительности в том, что они заряжены, я выбрал большой кусок окаменевшей лавы и выстрелил. К моему удовольствию камень превратился в обломки, смешавшиеся с песком. Тем не менее, с минуту я колебался. — Я принимаю риск, — проговорил я, наконец, и с револьверами в руках поднялся по гладкому морскому берегу, чтобы присоединиться к ним. — Так-то будет лучше, — бесстрастно сказал Муро. — Своим поведением вы испортили мне лучшую часть моего дня. Со снисходительным видом, оскорбительным для меня, он и Монтгомери в молчании шли впереди меня. Толпа уродов продолжала стоять в удивлении, отодвинувшись к самым деревьям. Я прошел мимо них по возможности спокойно. Один из них сделал вид, что хотел последовать за мною, но стоило Монтгомери поднять кнут, как он убежал. Остальные, не двигаясь, провожали нас глазами. Они без сомнения могли быть животными. Но мне никогда не случалось встречать рассуждающих животных.